Енина Корбут Очарованный странник и кошачья свадьба С ужасом я склонилась над своей находкой, потому что поняла: белая шапочка Славика вся в крови. Кажется, я едва не повалилась в обморок, но сзади меня подхватили подоспевшие отцы. Его били, наверное, размозжили голову. только и смогла выдавить из себя я и подумала, что несчастный Славик, бросившийся на поиски своего кота, пал жертвой уличной драки или ещё какого-то несчастья. Но то, что он пролил кровь за зря, было очевидно. Раз уж ни кота, ни Славика мы не наблюдали. Кто, скажите на милость, подал мне ужасную идею отметить день всех влюблённых в нашем агентстве праздников? Конечно, же Славик. Он прямо так и заявил: "Мы не отмечали новогодний корпоратив из-за работы. Давайте устроим феерию хотя бы сейчас. Украшения ещё не убрали, атмосфера праздничная, гирлянды, суета, огуречный рассол. Нарядимся в карнавальные костюмы и будем пить и веселиться". Конечно, все работники с удовольствием идею поддержали. Корпоративный дух и всё такое. А когда хоть кто-то был против халявной вечеринки, как раз перед Новым годом в нашем большом семействе произошло немало потрясений. Оттого я почему-то решила, что небольшая вечеринка пойдёт на пользу, и позвала на праздник трёх отцов и мамулю. Да, вы не слышались. У меня три папы и секретарь Шалавик. Обычно это всех удивляет, а как по мне, всё понятно. Мама трижды была замужем, и каждый раз удачно. Для меня папа номер 1 не был моряком дальнего плавания, но слишком долго плавал, так бабуля вещала. Уже в 2 года я знала, что папа полицейский, всегда на работе и борется со злом. Папа номер 2 был бизнесмен, а не бандит. Но по мнению всё той же вездесущей бабуле, все богатые люди из 90-х бандиты. а он был богатым, лысым и упорно тяготел к кожаным пиджакам. Папа номер три не ловил ворон. Он был философом, но от востроглазой бабули не укрылся тот факт, что он был бездельником. Мамуля нашла в третьем отце тихую пристань после папы-бизнесмена. В ту пору третий отец работал частным психологом. Мамуля по очереди сказала всем отцам «Адьёс!» Но все трое звали меня дочкой и щедро делились житейской мудростью, да и всем, что Бог пошлёт. Словом, с отцами мне несказанно повезло. Все мои папы называли друг друга не иначе, как бывший, предбывший и следующий. При этом в разные времена отношения их варьировались от полной неприязни до передачи друг другу чудодейственной тайской мази от геморроя. Думаю, их объединяли пережитые с мамулей непростые годы. Иногда в их взгляде друг на друга можно было заметить щемящую тоску. Сама я, хоть и работаю в агентстве праздников, окончила юридический факультет. Папа номер два и номер три одобрили выбор. Первый хотел иметь своего юриста на случай непредвиденных обстоятельств, второй надеялся, что там я быстро осознаю соетность и четность бытия и поеду с ним в Китае к шаманам. Папа номер 1, конечно же, пропустил этот момент. Он был на работе и боролся со злом. Сразу после диплома я забросила юриспруденцию и занялась организацией свадьб, потому что юрист я была плохонькой. А организатор от Бога. Так мама говорила. Свою первую свадьбу я организовала ещё в утробе родительницы. Это тоже её слова: "Не мои, благодаря мне родители окольцевались. Я была незапланированным, но любимым ребёнком. Назвали меня Дарина, что означает божий дар. Владеть своим праздничным бизнесом поначалу казалось мечтой. Белые платья, голуби и торты. Папа номер 2 по случаю купил мне пустующий офис в самом центре. Там я и открыла агентство праздников Шанс от дарины. Мой покосный секретарь Славик всегда добавлял к названию приставку Последний. Со дня основания агентства со мной работал Славик. Он достался мне в наследство от папы номер 2. Когда-то работал у него медбратом Да-да, Славик перебрал почти все женские специальности. Папа решил, что мне он нужнее. Но я подозреваю, что Славик был у меня папиными ушами. Мой секретарь, выдающаяся личность, существо почти без достоинств, крайне зловредное и ехидное. Он патологически ушест, психически неустойчив, снизу доверху покрыт локтями, коленями и раздражением кожи. Кажется, Славик состоит только из эмоций и амбиций. Зато от него всегда можно узнать что-то новенькое. Посплетничать и позлословить он мостак. Допустим, невеста перед свадьбой поправилась и жаловалась, что не влезает в платье. Тогда он ехидно заявлял: "Где раньше был тростник, там нынче дуб". Если у дамы были пикантные волоски над верхней губой, он звал их пышными усами. ставил нервному клиенту диагноз преопический член и называл большой размер ноги лошадиным копытом несмотря на абсурдность следующего заявления славик всегда чрезвычайно нравился дамам особенно пожилым и подслеповатым видимо он вызывал у них острый материнский инстинкт а ещё желание накормить его досыта и прижать к пышной груди Словом, Славик был свято уверен в том, что он уникален и умом, и внешностью, а такое обояние и трудолюбие стоило ещё поискать. А я тихо посмеивалась: блажен, кто верует. Итак, подготовка к празднику шла бурно. Славик ворвался в кабинет с красными от мороза щеками и с чем-то объёмным под курткой. Это что-то ещё и шевелилось. Когда фольгу для сердечек в магазине покупал, на меня так глядели, словно яд для бульбулятора, — обиженно заявил приятель, протягивая мне пакет. «Не льсти себе. Наверняка решили, что ты хочешь сделать себе шапочку от сигналов из космоса. А что это у тебя там?» «Ни что, а кто. Ну и ну, конечно же». Славик выпустил кота на пол, и я в очередной раз оглядела это чудо природы. Кот? доставшийся Славику в наследство после одного нашего расследования, выглядел инопланетянином. Нет, я, конечно, видела лысых котов, но этот был огромный, как мейн-кун, а на его лысой спине торчали какие-то кудрявые пейсы. К тому же у этого животного имелись невероятно большие кривые уши. В довесок ко всей этой радости шло выражение котиного лица, как у полного олигофрена со стажем. Увидев его первый раз, любой здравомыслящий человек протягивал «Ну и ну!». Вот к коту и прилипло это странное имечко. Но Славик был от кота без ума. Считал того невероятно умным и утверждал, что тот ходит на двух задних лапах, когда остаётся дома один. «Ты зачем притащил сюда котяру?» — нахмурилась я. У Мэсика дри статушки. Какая радостная новость. Так пусть сидит дома на латке. Ему нужно постоянное наблюдение и лекарство по часам. Назидательная зрёк славик, поглаживая кота. А ещё у нас соседка тараканов травит, попросила съехать на денёк, а то будет как в прошлый раз, когда ты утащил у соседки палас, включил Агату Кристи и кричал, что ты на ковре самолёте мимо радуги. Хорошо, что в окно не вылетел. Мама меня водой окатила, безлико перекрестился Славик. А чего ты кота своей новой подружке Рите не отвёз? Ну, той, заведующей из магазина животных, где ты корм покупаешь. Славик закатил глаза. Так она заладила: "Я бы его взяла, ано у меня дома попугаи живут, а вдруг он их сожрёт? Вот послушай, мол, как они чирикают". И трубку к ним суёт. Чирикают. Я вот что думаю, у неё просто есть муж. Там на фоне в трубке кто-то так храпел, попугаему не снилось. Урфин дюз какой-то. Твоей Рите уже под 50. Скорее всего, у неё просто громкая отдышка, успокоила я приятеля. Ладно, только занеси кота в подсобку, поставь ему там лоток, освежитель воздуха, включи котиные мультфильмы, дай котиный попкорн и не доставай меня больше. «Точно. Надо же сбегать ему за хот-догом. Ну и ну, очень любят эти хот-доги с говежьей сосиской, которые у нас на углу продают. Я ему частенько беру. Сам ешь всякий мусор, и его подсадил на этот фастфуд. Придётся снова звонить твоей маме. Ладно, я ещё в аптеку сбегаю, угля возьму, ну и что-то от дристотушек. Знаешь, и сам приму на всякий случай. Что-то с живот покручивает». «Уж не килька лифтоматия!» Туалетная тема меня в конец достала, и я Славика одёрнула. «Давай без подробностей. Сейчас гости начнут приходить. Скажи Людочке, пусть сбегает. А ты включай элиминацию, вводи в курс бармена и расставляй закуски. Сам обещал всё делать, если я соглашусь на этот безумный праздник». Славик цыкнул зубом, щёлкнул пяткой и выдал нашей общей секретарше задание. А сам стянул наконец куртку и принялся прихорашиваться перед зеркалом. Я с интересом уставилась на его оригинальный костюм и белую шапочку с кисточкой. Но сказать ничего не успела. В кабинет влетела с документами мой заместитель Верка в костюме валькирии. И я кинув Славика беглым взглядом, захихикала. Чего ржёшь, хухря? Это костюм Снежка, ощетинился тот. Да, А похож на спирматазует. Не обиделась Верка. Она вообще была очень необичливая, как все замы, метившие в директора. Ничего так живенько. Славик, где ты взял это обожество? Я на правах партнёра могла не стесняться в выражениях и называть вещи своими именами. Помнишь, у нас был новогодний корпоратив в сети магазинов товаров для взрослых. Конечно, и твои тупые конкурсы. Ой, Пантомима, хрен на вас ложил, была очень даже смешная. Тем более с реквизитом проблем не возникло. Короче, их диджей тогда оставил в клубе этот костюм снежка, а я забрал. Гляди, этикетку, натуральная шерсть, альпака. Ой. Тут до Славика, кажется, дошло, что никакой это не снежок. Но переодеваться было некогда, В приёмной уже слышались возбуждённые приветственным коктейлем голоса гостей. Пора было начинать феерию. Я отодвинула его в сторону, поправила перед зеркалом своё летящее белоснежное платье, вплела в волосы алую ленту и слегка подкрасила губы. В довершение капелька любимых духов, которые напоминали мне о былой любви. А ты кто? Панночка из Вия? С восхищением поинтересовался Славик. Казалось, ещё чуть-чуть, и он предложит обменяться костюмами. Вообще-то я соль из алых парусов. Но, конечно, всё ждёшь принца, хмыкнул Славик, намекая на мою печальную любовную историю с Дубровским. Ни к ночи будет помянут сей мутный тип. Жду принца, а надо бы напиться, щёлкнула я его по носу. И гордо скинув голову, вышла в народ. Несмотря на то, что звали только самых близких и постоянных клиентов, народу в нашем небольшом конференц-зале набилось прилично. Гости циркулировали оттуда в приёмную, где мы устроили мини-бар, потом снова возвращались, танцевали, флиртовали, пели и вообще всячески веселились. Уж мы со славиком знали толк в развлечениях. Идея с костюмами всем понравилась, И в этот вечер мы наблюдали и Казанову, и Кармен, и Графа Дракулу. Правда, отцы, понадеявшись на Славика, пришли без костюмов. И когда тот выдал им костюм героев из мультфильма Три кота, слегка обозлились. Особенно папа номер 2, которому Славик отвёл роль кошечки Карамельки. Зато мамуля в образе Микки Мауса была неподражаема. И в этот вечер все коты узнали, что с мышами шутки плохи. К концу вечера Славика накрыло. Обычно он пьянел редко и поздно, ссылаясь на ложёный желудок, доставшийся ему от отца. Но сегодня этот чудик смешал средство от диареи с алкоголем, и что-то пошло не так. Он пел, плясал, целовал руки женщинам и рассуждал на философские темы. Изловила я его в тот момент, Когда он жаловался на несправедливость жизни нашему постоянному клиенту Курочкину. Вот скажите, почему раньше в магазине продавали куриные крылышки, а теперь только плечики? Это же какая-я недоработка. Курочкин, несмотря на фамилию, к курочкам отношения не имел. Он был владельцем сети аптек, поэтому молча достал из кармана антипохмельные пакетики. Выدل их Славико и похлопал того по плечу. Пришлось вместе с отцами тащить приятеля в свой кабинет и уложить спать на диванчик. Заворачиваясь в плед, Славик пробормотал: "Я просто очень расстроился из-за Риты" и тут же захрапел. Утром настроение часто ни о чьей, особенно если спишь в одной квартире с храпящей мамулей. Да ещё на каноне выпивал, находясь в прокуренном помещении. и слушал громкую музыку. Кажется, она до сих пор звенела у меня в левом ухе. Я стала прислушиваться и поняла, что это звонит мой телефон, вчера забытый в прихожей. Пришлось топать за сумкой, потирая виски. «Дарина, всё пропало!» За могильным голосом заявил Славик, едва я прохрепела «слушаю». Сон как рукой сняла. «В каком смысле?» Ты что, устроил пожар в офисе? Хуже. Срочно приезжайте. Разговор не телефонный. Уже на входе в офис мы столкнулись с отцами. Они все выгружались из Сабурбана второго, который любезно заехал за ними в разные концы города. Выглядели помятыми, но обеспокоенными. Видимо, их тоже вызвал Славик. Мы все недоуменно переглядывались, почему-то подсознательно готовясь к худшему. Я же говорил, у него cancer. А ты глисты, глисты. Укорил второй отец несчастную мамолю, пропуская нас вперёд. Мы скинули шубы и пальто в приёмной и направились в мой кабинет. Оттуда неслась приглушённая похоронная музыка. Славик лежал на диване, укрывшись пледом до носа. Будьте как дома, раз уж пришли, подоттично заявил он и закатил глаза. Я только сейчас обратила внимание на то, Какой он взъерошенный и весь какой-то странный и пьяный. Да в чём дело, дорогие мои? Я собрал вас всех здесь не случайно. Славичка родной, прости нас. Мы же не знали, что у тебя рак. Первая не выдержала мамуля. Она вскочила, и её малиновые шаровары заволновались, завибрировали. Да издевались, шутили, хотя все симптомы на лицо. рахитичность, синие круги под глазами, тон и волосики поредили. Славик выпучил глаза. Да какой рак? Ну, как же? Мысль довольно долго путешествовала внутри его головы, пока не промелькнула в глазах. А, это, так это авитаминоз. Беззаботно отмахнулся он от мамули. Питаюсь паршиво. Знаешь что? Славик ибы на Лёша. Угрожающе начала мамуля. подбираясь ближе к дивану. Славик, осознав, что мы не прониклись его траурным видом, быстро прыгнул за спинку дивана и оттуда выбросил вверх руку со своим белым колпачком, словно флаг перемирия. "О, костюм сперматозоида", хохотнул папа номер 2, а Славик пропищал из своего укрытия что-то про костюм снежка. "Правда, очень уверенно", после чего перешёл к главному. Ну и ну, пропал, простонал он. Совсем весь. Папа номер 1 при упоминании слова пропал как-то напрягся. Второй отец напрягся при упоминании кота, а третий вообще никогда не напрягался и нам запрещал. Я же почувствовала, что сейчас не сдержусь и ударю Славика, несмотря на его порядевшие волосики и вероятное недомогание. И по примеру Мамуле стало заходить с другой стороны, чтобы взять гадёныша в кольцо. Кот, переспросил второй отец, никогда не питавший большой любви к котам, ты собрал нас всех здесь из-за кота? Славик метнулся к окну и хватился за ручку с таким видом, словно при любой попытке приблизиться, готов был ссегонуть редкими волосиками вниз. Пришлось на шаг отступить. На подкашивающихся ногах Мамуля дошла до стола, схватила почти пустую бутылку вина, только сейчас я поняла, что Славка с утра уже залил горе и упала в кресло. Фу, невероятно кислая гадость, сплюнула она его обратно. Потом, конечно, одумалась и выпила, после чего заявила: "Славка, тебе конец. Прыгай сразу". Ты зачем нас всех с больной головой позвал сюда в 8:00 утра, чтобы рассказать про своего кота? Он же пропал. Был, да весь вышел. Нужно срочно организовать поиски. Один я не справлюсь, а в полицию меня послали. Славик у коризнно глянул на папу номер 1, словно полиция в его лице совсем не оправдала доверия Славика. Вообще-то, мы не занимаемся поисками котов, ответил тот, словно оправдываясь. Ты что, решил, что мы объявим операцию "Котострофа" и пойдём штурмовать мусорки? рыкнул папа номер 2. Мы что, похожи на идиотов? А как же человечность? возвал к нам Славик одной свободной рукой. Мы все переглянулись и пожали плечами. Человечность, Славик, Ресурсы крайне ограничены. Нельзя его расходовать на всех и каждого, и уж тем более на кота, заявила я, наливая себе остатки воды из графина. Я тоже таких социальных экспериментов не одобряю, подал голос папа номер 3. Короче, всё ясно. Поехали в ресторан. Том-ямчик огорячненького премиум для восстановления кишок, махнул рукой второй отец. После этот глистообразный тут сам страдает с похмелья. И ж чего удумал? Умоляю, не бросайте. Заныл Славик и сделал попытку ухватить меня за кардиган, не отпуская ручку окна. Пришлось его пнуть. Славик, ну серьёзно. Ты достал своими выходками. Куда твой кот мог пропасть из закрытой подсубки? Я его выпустил, понорил тот голову. Случайно В разгар веселья пошёл сменить лоток и дать лекарство и, наверное, неплотно прикрыл дверь. Я был немного не в форме. Ночью встал попить лимонада, где есть лимонад. Оживился второй отец, а Славик махнул рукой. Там остался в приёмной. Заодно пошёл Нуену ну проведать, а подсобка пустая. Славик рассказывал быстро, явно опасаясь, что мы сейчас уйдём и не дослушаем. Но мамуля занялась кофемашиной в приёмной, ацы упали на кожаный диван и утолив жажду лимонадом, затребовали по чашечке свежесваренного кофе. Короче, у Славика появилась возможность высказаться. Оказалось, за то время, что он ждал нас, приятель осмотрел весь офис и даже пробежался по нижним этажам. Правда, там всё ещё было закрыто по причине выходного дня. Часть помещений, конечно, работала и в субботу, Но обычно открывались они ближе к 9. Куда бежать? Я не переживу, если с ним что-то случилось. К этому моменту лица присутствующих смягчились. Отведав кофе, все немного выдохнули, и я даже посочувствовала Славику, потому что знала, как он привязан к коту. Учитель. А Славик давно звал папу номер 3 только так. Что делать? возопил он. Хоть ты скажи, Правда и свет всегда берут верх над силами тьмы, зажигая извлечённую из кармана вонючую палочку, заявил папа номер 3 и уселся на полу в позе йога. Можно по конкретнее, заволновался Славик, а то как бы нам об эту правду бошки-то не поросшибать. Но папа ушёл в себя и не подавал признаков жизни. Наверное, пошёл в астрал, глянуть куда ну и ну направился. Шёпотом пояснил Славик: "Мы-то были люди к костралу привычные, а того сразу же принялись струеть версии. А что, если папа, как обычно, проручит?" задумалась я. "Правда и свет. Ты тоже подумала, что надо бежать в газетный киоск и в павильон торгующий иллюстрами?" встрепенулся приятель. "Конечно, такое мне и в голову бы не пришло, но из вежливости я пробормотала примерно так: Ну, раз у тебя появился план, мы, пожалуй, и пойдём. Милостиво кивнула Мамуля и обратилась к отцам. Первый, второй, берите третьего под мышки. Едем есть Том-ям. У меня разыгрался аппетит. Мне было неловко оставлять Славика одного наедине с горем, тем более скоро должен был приехать заказанный на Каноне клининг. И раз уж я была здесь, то решила задержаться и немного поруководить уборкой. Заодно пригляжу за Славиком. Что-то он сегодня мне не нравится. Взгляд блуждающий, движения хаотические, хотя он всегда немного с чудинкой. Умывшись водой из-под крана, Славик привёл себя в относительный порядок. Пошуршал на столе, он выпил таблетку от живота, запив её вином. Воды-то я ему не оставила, и он мчался за газетой Правда. Я же занялась делами. А на работе у меня их всегда хватает. и сама не заметила, как прошло несколько часов. Славика не было довольно долго, и я начала волноваться. Набрала я его, но прослушала только длинные гудки. «Это ваш телефон?» вышла ко мне в приёмную девушка-клинер, убиравшая кабинет. «За диван завалился». Взяв в руки телефон Славика, я поняла, что он оставил его здесь и отправилась в газетный киоск, что был на первом этаже. Тревога вопреки логике нарастала. Из киоска на мой зов высунулся чей-то длинный нос с родинкой на конце, вроде женский. Остальные части лица остались за кадром. Я отпрянула, но бодро выдала: "У вас тут перенёк был, покупал газету, возможно, с ним был кот. Не скажете, куда он потом пошёл? Вы все с ума посходили". Вежливый голос обладателя носа тоже не дал мне информации. Какого пола продавец, но это меня волновало мало. Сначала этот чудик припёрся, спрашивает: "Не заходил ли ко мне кот?" Ага, говорю, прямо так и заходил с примусом. Потом этот малохольный взял газету Правда, наложил на неё прямо при всех, ахнула я. Руки наложил, укорил меня хозяин носа и газет и стал мычать вроде как экстрасенс. Я его гнать, чтобы людей не пугал. У нас тут и так с утра ещё темно было. А тут он сидит, мычит, как нечистый. Он и пошёл. Куда? На свет. В магазин светильников. Там Галина Степановна уже пришла. Ей не спится, колени крутит к морозам. Вот она раньше и приходит. Зажигает свои лампочки. Этот бесноватый туда ринулся. Стойте! Он мне за правду не заплатил! Пробормотав, что правда должна быть бесплатной и общедоступной, Я всё-таки заплатила и поспешила по стопам Бесноватова. Галина Степановна стояла у кассы, делая круговые движения коленями под ритмичную музыку. Наверное, это была лечебная физкультура. Когда я попыталась описать свою проблему, дама возопила: "Этот площаддной плясун, этот паяц, этот пи. Да-да, вы точно видели Славика", обрадовалась я. Что он успел тут натворить? Да уж, успел. У меня здесь прямо у входа стоял чудесный светильник в виде египетской кошки со светящейся головой. Он его охватил и заявил, что это его световой меч джедая, и он укажет ему путь. Болтал что-то про учителя и пустился в пляс, попытался меня увлечь. А у меня же больные колени, видите? Она задрала шерстяную юбку, и я уставилась на её утеплённые колготы. Колени через них не просматривались, но я вежливо поохала. Галина Степановна удовлетворённо кивнула и продолжила. Вот, я и повалилась в штору. Пока встала, его и след простыл. Пришлось уплатить даме за египетскую кошку и моральный ущерб. Прежде чем спрашивать ещё у кого-то про Славика, я решила хорошо подумать и проревизировать свой кошелёк. А то если я буду платить каждому, кто имел несчастье встретить моего партнёра по бизнесу, надолго налички не хватит. Я вернулась в офис, приняла работу клинерши, ещё немного подождала и всё-таки решила ехать домой. Наверное, Славик нашёл кота и с ним вернулся к себе в квартиру. Утишея себя на такой манер, я сама не заметила, как заехала к нему во двор, но на звонок давила безрезультатно. У меня в машине имелись запасные ключи приятеля, и я ничто же сомневшейся воспользовалась ими. В квартире царил полумрак и запах доширака, смешанный с запахом дехлофоса. Меня встретил в прихожей очень одинокий носок, по зади которого катился клуб пыли, перемешку с шерстью. Потом я вспомнила про соседку с тараканами и поспешила вон из квартиры. Не хватало ещё и мне улететь на ковре самолёте. след за Славиком. Всё указывало на то, что исчезнувший не появлялся дома со вчерашнего утра. Куда он мог пойти среди бела дня в костюме сперматозоида, оставалось загадкой. На всякий случай я ещё покружила на машине в районе офиса, потом снова проделала путь до дома Славика, но безрезультатно. Решив, что приятель рано или поздно появится дома, я оставила на тумбочке его телефон и отправилась к себе. Мамуля, вернувшаяся после том-яма в приподнятом настроении, предложила устроить девичник, и мы посидели по душам под просека. Ничего такого, всё культурно. Но про Славика и его кота я забыла до утра. Мамуля утешила меня, заявив, что Славка наверняка попёрся к какой-то из своих бывших или настоящих. И вообще, он уже глубоко совершеннолетний, Так что нам ли быть в печали? Но когда и в воскресенье телефон молчал, а в офисе его не обнаружилось, я не выдержала и вызвала отцов и мамулю. «Что опять?» — недовольно спросил второй отец, оторванный мной от своей молодой и длинноногой Марьи-искусственницы. Так звала её мамуля, намекая на силиконовые части тела. «Мы с Махой только в джакузи занырнули». Молщи, старый развратник. Ты когда голопус невероятно складчат. Что ты собрался демонстрировать свои махи? Дочь позвала, значит, надо. Папа номер 2 принялся спорить, что он не складчат, и вообще это мышцы. Мне было видение, начал третий отец, но мамуля его перебила. У меня регулярные видения: скалы Капри и купала Санторини. Давайте без нудятины. И только папа номер 1 сказал коротко и по делу. Докладываю. И я доложила. В субботнее утро не видела. Задумался папа номер 1, пока остальные задачи назирались. Словно думали, что Славик мог заваляться где-то в шкафу на нижней полке, а я чувствовала свою вину за то, что мы так беспечно отнеслись тогда к словам Славика, отпустили его одного. «И вот теперь...» Первый отец попытался разузнать по своим каналам, не был ли где-то задержан гражданин в костюме сперматозоида, но через полчаса мы располагали нужными данными, не был, не состоял, не привлекался. «Вдруг он попал под машину!» — схлипнула я, и мамуля с отцами принялись обзванивать морги. Коллега папы, дядя Володя, которого я знала с детства, утешал нас по громкой связи. Иногда родственники зря паникуют, мол, Вася или Шура не снимают трубку, значит, случилась беда. В таких случаях надо попробовать набрать с неизвестного человеку номера. Сам знаешь, часто звоним якобы пропавшему гражданину, а тот нам радостно сообщает, с ним всё хорошо, а с домочадцами просто поругался или тёща допекла. Это не наш случай. Наш пропавший один живёт, тёща ему не светит. До кучи ещё и телефон забыл. Ответил папа коллеги и нажал отбой. А я задумалась. Может, он и правда поругался с домочадцами? Ну, в смысле, с нами. Обиделся и решил не выходить на связь. Этот придурок может. Хмыкнул второй отец, а я машинально повертела в руках какую-то бумажку, найденную на столе. Видимо, клинерша подняла её с пола и положила в бумаги, посчитав важным документом. Я пригляделась. Это была инструкция инновационного средства от диареи, что принимал Славик. И первым, что бросилось в глаза, стала строчка о несовместимости лекарства с алкоголем. Психические побочные эффекты: возбуждение, гиперактивность, беспокойство, агрессия, кошмары или галлюцинации. Дальше читать я не смогла. Так вот, чего он был такой странный? Давай первый, возбуждай дело, горячилась мамуля. Не во всяком случае и пропаже взрослого человека возбуждается уголовное дело, нахмурился папа номер 1. Если по обстоятельствам дела нет никаких оснований предполагать, что в отношении пропавшего было совершено преступление, то дело не возбуждается вообще. Там вроде трое суток ждать надо. Помню, как-то браток наш Клещ пропал. А менты не чешутся. Искали его сами, думали похищение или разводил его какое-то. А на третий день выяснилось, что его пьяного случайно в транспортный контейнер загрузили. Проснулся в порту Мурманска. Вспомнил папа номер два свою бурную молодость. Но папа номер один его поправил. Это ошибочное мнение, что официальные поиски пропавшего человека могут быть начаты только через трое суток. Принять заявления полицейские обязаны сразу же, вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента исчезновения. Так принимай, кипетилась мамуля. Давайте сначала сделаем всё, что в наших силах. Связываться с ним по всем доступным телефонам, включая рабочие мы пробовали. Ага, вздохнула я. Крупные больницы и морг мы тоже отработали. Теперь надо звонить родственникам, друзьям. Нам важно установить время его последнего контакта. А ты, Дарина, подготовь описание исчезнувшего. Вот тебе ручка и бумага, опиши предполагаемые маршруты и последнее известное местонахождение. Схлипывая, я принялась писать, но сильно нервничала. От того, кроме в костюме сперматозоида, ничего не шло на ум. Подключилась Мамоля, надиктовывая: "Тощий, длинный, с видом больного неведомой хворью". Закончив писать, мы попытались дозвониться до мамы Славика с его же телефона. Но Светлана Петровна окончательно перебралась жить в Сочи, получив наследство от деда, и сейчас заявила в трубку «Сыночка, носки в шкафу, продукты в магазине, а тебе уже 26, и я не дам тебе вложить остатки наследства в преобразователь котеного урчания в человеческий голос. Дай пожить спокойно». Дальше она просто отключила телефон. и я даже не успела ей сказать, что «Преобразователь» — это ещё куда не шло. Недавно Славик вообще предложил мне к Новому году торговать перекрашенными в волков собаками. Но и без того было понятно, что Славик не у сочинской родни. Оставалось его за зно Борита, но я опасалась ей звонить из-за урфенаджуса, то есть мужа. А вдруг он рядом? Но папа номер один глянул на меня сурово, и набрав номер, сам протянул мне телефон Славика. Пока я прочищала горло, готовясь говорить, включилась видеосвязь, и на меня с экрана уставилась пожилая дама, очень похожая на Джорджа Сороса, ну и немного на ведьму. Все мои в любопытстве прильнули к экрану, и какое-то время мы просто разглядывали друг друга, пока папа номер 2 не прошептал сзади довольно громко: Ну, славкий вкус. Гляди, какая у неё бородавка. Глаза бы мои не видели. А чего тогда уставился? Злюбным шёпотом одёрнула его мамуля. Так это как собачья какашка на асфальте, на которую не можешь не смотреть, оправдовался второй. Я подумала, что разъярённая Рита сейчас пошлёт меня подальше, и поспешила начать. Запинаясь, я изложила свою проблему в двух словах, стесняясь и краснея. И тут нам повезло, но не полностью. Сначала Рита заявила, что в субботу Славик действительно звонил ей с какого-то неизвестного номера и умолял приехать в ресторан с каким-то ужасным названием. Она его благополучно забыла. В этом месте папа номер 2 прорычал: "Диментная Ега". А номер удалила, потому как Славик был послан. «В моё время мужчины присылали дамам цветы и приходили в гости с бутылочкой шампанского и коробочкой советских конфет «Планета», — заявила Рита, вздёрнув бровь. «Так и передайте ему, что приличной девушке в какой-то там путанский шалман ходить не будут». «А вот мне кажется, что у тебя просто есть муж», — прищурилась в конец обозлённая мамуля. «Вот ты и кочевряжешься, старая кошёлка». Да всё грезишь по своему совку. В этот момент, где-то на заднем фоне у Риты послышался старческий кашель. Кто-то шаркал тапками по линолеуму и заходился в приступах. Казалось, Рита находится в палате больных как люшим. Воровато оглянувшись, та быстренько показала мамуле неприличный жест, даром что только что называла себя приличной девушкой, и нажала отбой. Я окончательно расстроилась. Ресторан был хорошей зацепкой, но, видимо, Славик туда хотел, да не попал. Особых друзей у Славика я припомнить не смогла и обвела всех умоляющим взглядом. Так, давайте сосредоточимся и подумаем, куда может пойти расстроенный и выпивший. Я хотела сказать: "Человек", но потом подумала, что Славик не то, чтобы прямо, ну, допустим, Субъект в костюме Снежка с газетой Правда и светящимся джедайским котом. В баню, крякнул папа номер 2, видимо, вспомнив про Джаку Зеймаху. В книжные, предположил третий отец. К бывшей, уверенно заявила мамуля. В полицию, безопелляционно стукнул кулаком по столу папа номер 1. Я недоверчиво покачала головой. Ну вас и фантазия. А попроще вопросов нет, обиделся второй отец. К примеру, кому живётся весело, вальгодно на Руси. В глубокой задумчивости я выглянула в окно. С высоты пятого этажа довольно хорошо был виден центральный вход. По бокам от нашего крыльца росли губые ели. Просматривались угол здания, проезжающая часть, светофоры. Неподалёку от нашего входа, сразу за кустами Я заприметила что-то белое. Схватила у папы номер 3 очки и навела фокус. Быстро надела пальто, кинулась к лифтам и уже через пару минут созерцала белую шапочонку славика. С ужасом я склонилась над своей находкой, потому что поняла: шапочка вся в крови. Кажется, её едва не повалилось в обморок, но меня подхватили подоспевшие за дядьцы. Его били.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 уверенно заявила родительница, а я приоткрыла один глаз и с надеждой спросила: "Правда? Тот-то -то, я думаю, от шапочки так хот-догом тащит. Бежим к продавцу хот-догов, возможно, он его видел". Повеселел папа номер 2. Наверное, решил, что ещё успевает в джакузи. "Давайте, девочки, двигаем задом". Продавец в костюме сосиски-переростка оглядел нашу большую компанию сначала радостно, предвкушая прибыль. а после, узнав, что нас интересует, без удовольствия, и сразу заявил, что у него плохая зрительная память, пришлось купить всем по хот-догу. Память стала работать не в пример лучшим. Конечно, помню. Славик, кажется, хот-доги у меня часто берёт. Он кота искал. Тот очень любит говяжьи сосиски. Но в этот раз Славик взял ещё и сэндвич с ливером и вареньем. «Какая прелесть!» заявила мамуля и тоже потребовала такой сэндвич. К сожалению, мамуля считала, что в кулинарии ей нет равных. Ещё бы. Не каждому придёт в голову добавлять в оливье изюм, а в сырники горох и приправлять всё это взбитыми сливками. Остальных едва не стошнило, но продавец стоял на своём. Это наше фирменное блюдо. Есть любители. Но главное другое. Славик не заплатил, вздохнула я. Точно, а откуда магия? Папа номер 3 поводил в воздухе руками, изображая кашпировского, а я достала деньги и с Надеждой спросила: "А куда он потом пошёл?" "В аптеку", радостно хрюкнула сосиска. И, видя наши недоумевающие лица, пояснила: "Не в том смысле. У нас всё свежее. Ешьте ливер, тётенька, ешьте." Может по какой другой нужде, психической, и мы ринулись в аптеку на ходу дожового ход до Ги Ливер. За витриной стояла очень одинокая и очень несчастная женщина. Она слушала Стаса Михайлова и смотрела в окно. На звон колокольчика фармацевта обернулась с такой надеждой, словно ожидала принца Гария, бросившего свою жену и малых деток. Обвалились мы, Она укоризненно вздохнула и пробормотала что-то типа: "Ходят всякие. Не нравится? Так чего вы тут работаете?" возмутилась мамуля. "Женщина, миленькая, ну как же вы не понимаете? Когда работаешь в аптеке, тебя называют барышней, красавицей, мадмуазелью, особенно когда за барышником приходят заржал папа номер 2. А вот этот вот тип к вам в субботу заходил, Я протянула ей свой телефон с фотографией Славика. Не за боярышником, а вообще. Фармацевт равнодушно мозгло глазами по экрану. Видимо, Славик не входил в сферу её интересов, потому что не был похож на Стаса Михайлова. Но всё же она ответила. Заходил, странный такой. Потел, шатался. Сначала про кота спрашивал, потом мерил давление и брал пастилки для свежести дыхания. Он что, по девкам собрался? Удивилась Мамоля, а у меня зазвонил телефон. Это была вызванная на работу Людочка. Я поручила ей сидеть в офисе, названивать Славику домой и ждать. Теплилась надежда, вдруг он объявится, пока мы работаем в поле. Наша Людочка, пока поднималась по лестнице, успела заскочить за булочками и собрать все сплетни. Это было её фирменное умение, за которое мы доплачивали отдельно. Я включил громкую связь, и Людочка поведала, что официантки из кафе на первом этаже в тот день, когда пропал Нуину, -Ну, устраивали автопати. Тут я вспомнила, что в кафе тогда на самом деле допоздна шумели. Итак, будучи изрядно навеселе, девчонки из кафе вывалили покурить на улицу и увидели возле мусорки здоровенного лысого кота, доедающего обьедки хот-дога. Сердца, размякчённые алкоголем, не вынесли такого удручающего зрелища, но, видимо, они были недостаточно пьяны, чтобы тащить его в своё кафе, ведь за такое можно и место лишиться. От того заволокли животину в торговый центр напротив. "Сердобольцы хреновы", буркнул второй отец и попросил боярышника за одно расплатился и за пастилки Славика. Как вы понимаете, он случайно забыл рассчитаться. Улизнов пока фармацевт искала ему другой тонометр. Расчёт был таков: кто-нибудь подберёт, завершила свой рассказ Людочка. Так что ищите кота где-то там. Возможно, и Славик найдётся. Вдруг его тоже кто-то подобрал, но домой не донёс, да и выбросил. И тут Пасьянс сошёлся, а меня озарило. Я вспомнила. Этот ужасный сэндвич с ливером обожает Катя из пира духа, бывшая Славика. Может, он к ней пошёл? Рита послала его с рестораном, и он решил попытать счастья с Катей. Они тут рядом, как я сразу не подумала. И мы поспешили в торговый центр напротив. Там на первом этаже располагался офис наших конкурентов, праздничное агентство с оригинальным, Славик называл его туалетным, названием "Пир духа". Попило нам немало крови, и Славик даже поначалу пытался завести шуры-муры. с их менеджером Катей, чтобы быть в курсе замысла врага. Но любовь не сложилась. Катя затаила обиду, и с тех пор конкурировать с нами они стали ещё яростнее. Но сейчас выбора не было. Надо было идти и спрашивать. Мы ввалились в приёмную. Катя сидела за столом с бледным и злым лицом, пила чай и взирала на жизнь без оптимизма. Новогодние корпоративы закончились, А до сезона свадеб было далеко. Тяжёлый год, что и говорить. При виде меня Катя поджала губы и даже не поздоровалась. Как работаете? вежливо кашлянула я. С огоньком. Пусть рабы работают, буркнула она. Ты не видела Славку? решила я сразу перейти к делу, раз обмен любезностями не задался. И тут вся моя родня вышла из-за спины и принялась говорить разом. И про китчупы, про пастилки, про мечид Джедая с газетой Правда, товарищим, спросила Катя строго. Вы что? Слегка чокнутая? Почему сразу слегка? Обиделась Мамуля, я поддакнула. Он к тебе шёл, нёс сэндвич, купил пастилки. Я думала, он мириться хотел. Видимо, излённое Катино самолюбие было слегка подслащено, и она смягчилась, но виду не подала. Больно он тут нужен. «В пятницу у нас было выездное мероприятие», — мстительно заявила она. «Крутой банкет, свадьба даже. И никакого славки ни в пятницу, ни в субботу я не видела. А сегодня у нас тоже вечером заказ». Я подумала, что она врёт, но из вежливости покивала. «А ты тут два дня торчишь». «Вчера у меня был выходной, но я заезжала за документами. А так тут Регина за главную оставалась», — заявила Катя. А когда мы побрели к выходу, она крикнула нам вслед. «И когда найдёте его, передайте, чтобы сюда не совался, что он тут совершенно ни к чему, совершенно без надобности и никогда больше не понадобится. Поняли?» Мамуля, обернувшись в дверях, гордо продекламировала стихи Гейна в переводе. «Меня ты не смутила, мой друг, своим письмом. Грозишь со мной всё кончить и пишешь целый том». Так мелко и так много, читаю битый час. Не пишут так пространно, решительный отказ. Хлопнув дверью, мы вышли из офиса пира духа и принялись думать, что делать дальше. И почти нос к носу столкнулись со здоровой дылдой Региной, вторым менеджером, та, с кем-то разговаривала по телефону на повышенных тонах. То есть, значит, вы в пятницу опоздали, кота не привезли. А сейчас ещё звоните и права качаете. Да, нашли замену. Да, редкая порода. Ну и мы не лыком шиты. Вы хоть понимаете, как подвели меня? Понизив голос, зашипела она на кого-то в трубке и поспешила отойти в угол, откуда звук до нас не доходил. Ещё не до конца понимая, что происходит, я кинулась ей на перерез. Папа номер 2 воскликнул: "Осторожно, спинозавр!" Но мне удалось затормозить прямо перед девицей. Какого кота вы нашли? Вам чего? А, это ты, узнала меня Регина. Всё так плохо, что вы перешли на промышленный шпионаж? Девушка, отбросьте пафос, у нас беда, заявил первый отец и продемонстрировал корочки. Регина вся как-то обдулась, стала ещё крупнее и потеряла лицо. Только не здесь. Катька заразу услышит. босс уденесёт, вздохнула она и повела нас к автомату с шоколадными батончиками. История, рассказанная ею, тянула на приключенческий роман. В пятницу у них действительно была выездная свадьба. Правда, необычная. Одна богатая дамочка, владелица сети магазинов для животных, устраивала свадьбу своей драгоценной кошке. Регина, в отсутствие Катьки заразы, организовывала мероприятие. Закачься даже нашла жениха из столицы, кота той же редкой породы, что и её драгоценная кошка. Были заказаны костюмы, фата невесте, даже крохотные обручальные кольца на бархатной красной подушечке. Словом, всё по высшему разряду. Жених, в смысле кот, должен был прибыть в ресторан на отдельном лимузине. Невеста добиралась сама на автохозяйке. Встреча должна была состояться в ресторане, где уже ждали своего часа приглашённый регистратор, праздничный стол и куча гостей. Хозяйка просто любит покутить и порисоваться, решила устроить банкет, назвала кучу гостей, а свадьба котов, так, для прикола, пояснила Регина. И вот, в самый ответственный момент, когда оставалось полчаса до выезда, Хозяин жениха позвонил и потребовал перенести свадьбу, потому что его кот впал в депрессию. Регина была в ужасе. Вы не представляете, закащщица, настоящая истеричка, а её муж, бывший бандит. Поймите, я не хотела. Да что ты натворила? Всё ещё не понимала я. Подменила жениха, в смысле кота. Я вышла покурить, а возле нашего офиса этот чудо сидит. Вроде похож, тоже лысый, правда, морда тупая. Кудряшки ему быстренько сбрила, костюм натянула, понадеялась, что эта дамочка всегда под шампанским, а вовсе не заметит. Сказала ей, что хозяин заболел и не смог приехать, прислал кота, вызвала такси и помчала, и всё прокатило. Так замечательно вышло. Это же был ну и ну, обрадовалась я. Видимо, он выбрался из офиса, спустился по лестнице, Там его подобрали девочки из кафе, а потом Регина. Слава богу, хоть один нашёлся. «А где теперь кот?» — спросил первый отец. Регина пожала плечами. «Уехал с невестой. Брачная ночь и медовый месяц. У нас был уговор, что жених неделю проведёт в особняке невесты. В пятницу должны привезти. А адрес? А адрес у хозяйки какой?» — не вытерпела мамуля. «Понятия не имею». Мы же адрес не записываем. И вообще, это конфиденциальная информация. Я и так наболтала, меня за подмену уволят. Вы хоть понимаете, сколько стоит кошка этой дамочки? Если выяснится, что я вместо чемпиона подсунула ей какое-то барахло, я схватила Регину за руку. Помоги нам, и мы поможем тебе. Обещаю про ката не скажем. Регина достала из кармана телефон и показала нам профиль заказчицы. Чёрные волосы, чёрные очки, красные губы. Что за Микасика? возмутилась мамуля. Это Мика, знак доллара Ика, пояснила Регина, а мамуля закатила глаза. Её вообще-то Мишель зовут. Все кому надо знают, кто это. Больше ничего не скажу, хоть убейьте. И где проходила свадьба? задала я вопрос насупившись о девице. Ресторан Генеталии Послышалась мне, как оказалось, не только мне. Нет у нас такого писечного ресторана, хлопнул по автомату папа номер 2, который до недавнего времени владел сетью ресторанов в нашем городе и все их знал наперечёт. А вот и есть это новое заведение, обиделась Регина. Лучшее в городе. Ген Италии, догадалась я. В смысле, кот Денка? «Это и есть тот путанский шалман, про который твердила Рита!» «Едем!» — хлопнул себя поляшком папа номер два. Прямо у входа стояло несколько такси, но нас было много, оттого мы сунулись в семиместный внедорожник. И сразу повезло, таксист придирчиво нас и глядел. «Вы без хот-догов? Чистые?» «А что такое?» — сразу заинтересовалась я. «У меня обивка дорогая». Вчера тут один с перматазовой от ломился, скандалил, а сам весь в кетчупе по самые уши. Это же Славик. Куда он пошёл? Ну, он шапочку снял, утёрся, вернулся вроде чистый. Вот тогда я его повёз. В Гигеталии, встрепенулась мамуля. А вы откуда знаете? удивился таксист. Магия. Снова начал шаманить третий отец по старой схеме. Так, Давайте по порядку. С командовал первый, а второй сунул таксисту 100.000. Да заради бога, я стоял, курил, рассказывал мужикам, как накануне девушку с котом вёз. Вроде на вид нормальная, хоть и здоровущая. Как Спинозавр, уточнил второй отец. Точно. А кот во фраке, шляпе, весь в стразах, перьях, как Киркоров. Я обалдел, даже сфоткал себе. Спрашиваю, по какому поводу банкет? А она злющая такая, не ваше дело, говорит, езжайте. Ну, мужики фотку глянули, ржут. А этот тип чудной в костюме, он из аптеки как раз вышел. Услышал это и как заревёт: "Фото покажите". Я показал, а он меня за грудки и скандалить. Мол, визите меня хоть за все деньги мира. За все деньги я не против, но он в кетчупе сам ливером воняет. Я вообще сомневался, есть ли у него деньги». «Это вы и правильно сомневались», — вздохнула я. «Однако повёз. Он ещё позвонить просил, бабе какой-то. Просил, чтобы она тоже к ресторану подъехала и деньги захватила. Та его вроде послала, он расстроился и зачем-то полез в штаны. Я уже не чаял избавиться от этого чудилы. Хрен с ними, с деньгами. Слава богу, мы уже как раз приехали, и я его высадил у входа». Представляете, он даже мятую купюру достал, расплатился. Такой радостный был, такое ощущение, что она у него в трусах нашлась, ей-богу. Я хотела сказать, что это не ощущение, а чистая правда. Ведь доподлинно знала, что мама Славика перед отъездом в Сочи на все трусы пришила ему потайной кармашек, чтобы деточку не обокрали. Наверняка в такси, почесываясь от тоски и альпаки, Славик обнаружил значку и очень обрадовался. Радости добавило и то, что до этого он не поиздержался на газету, кошку, хот-доги и пастилки для свежести дыхания. В общем, я много чего хотела сказать, но промолчала. Не зачем печалить человека без нужды. Портье распахнул перед нами дверь. Прошу. В итальянском ресторане шла своя жизнь с ароматом пасты, пиццы, и капучино. Официанты разливали вино звякая стеклом и о барта бокалов. Кто-то танцевал, кто-то гремел вилками, кто-то кричал: "С кровью, пожалуйста". Мы приземлились за ближайший свободный столик, а когда к нам подошёл флегматичный официант, взяли его в оборот. Я сегодня первый день после отпуска. Это надо Артурика спросить, он обслуживал. А вообще «Вам тут никто ничего не скажет. Все боятся за своё место. Работа хорошая, чаевые». Папа номер два сунул купюру и ему. Купюра флегматично исчезла под фартуком, а официант склонился над столом, делая вид, что расставляет бокалы. Мне Артурик сказал, что на котином банкете Мишель с мужем поругалась. Тот её дурой обозвал и сказал, что разводиться будет. Артурик ещё думал к ней подкатить, да решил, что дураков нет. Удовольствие на раз, а потом повесят в подворотне. А на следующий день Мишель сюда заявилась, она совсем пьяная уезжала, машину тут оставила. Главное котов в переноске. А зачем нам коты? Вот вызванивали её, чтобы забрала своё добро и заплатить тоже забыла. Ну и пока она тут шампусик пила и плакала, в ресторан какой-то шизик явился. в костюме сперматозоида, с кошкой светящейся. И сразу к ней, точнее, к переноске с котами, кинулся, словно мёдом намазано. Ну, они и спелись. Что значит «спелись»? Не понял папа номер один. Ну, снюхались. С кем? С этой Мишель. Она такая, знаете, любвеобильная, как выпьет. Это все официанты знали и старались её не обслуживать. Ей шуточки, а потом... Короче, этот в костюме, видать, не местный. Не знал, кто она, вот и полетел, как мотылёк на огонёк. Ну а дальше я не знаю. Артурик бы больше рассказал. Вот и встретились два одиночества. Адрес, говори, где эта девица живёт, вздохнул папа номер 1. Адрес тоже Артурик знает, он ей тогда в пятницу такси вызывал. Звони Артурику, приказала мамуля. Но ну, не знаю, у человека выходной. Он бы ещё долго мямлялся, но тут к нашему столику сзади подошёл крупный мужчина. С его приближением официант испарился, словно не было. Первым его заметила я, но интересовал подошедшего папа номер 2. С не свойственной его полноте и гривостью мужчина закрыл папе номер 2 глаза ладонями и пробасил: "Угадай, кто? Я не вижу затылком". Пробормотал папа: "А вот ты шутник, сейчас увидишь и почувствуешь подзатыльник". Обернувшись, папа номер 2 мгновенно сменил гнев на милость и принялся лебезать со сгрузным дядей. "Ай да Семён, ай да щедрый сын. Где же пропадал? Дорогой ты мой человек. Разве ж пропадал? Звонил тебе 5 лет назад, денег занять хотел". Так твоя секретарша сказала, что ты при смерти. Коронарное шунтирование. Уж и не чаял тебя таким румяным увидеть. Затейница. Кисло ухмыльнулся папа номер два, приглашая приятеля присесть. Я эту шутницу давно уволил. Садись, Семён, ужинай с нами. Семён — мой приятель по... по девяностым. Хихикнул Семён и погрозил папе номер два толстым пальцем. Все мы вышли из Гоголевской шинели. Папа номер 1 при упоминании 90-х заёрзал, а папа номер 3 перекрестился. Мамуля поправила жабо на блузке и попросила папу познакомить нас с приятелем. Семён Котов охотно перешёл к офицозу папа номер 2. Бизнесмен, владелец сети супермаркетов Копилочка и просто душевный человек. Тут у душевного человека зазвонил телефон. И он галантно раскланился. «Так, друзья, я на минуточку отлучусь, а вы пока коньячку, да? Официант, как обычно». Котов щёлкнул пальцами. «Хороший мужик», — безмятежно заявил папа, наливая себе коньяк, через секунду появившийся на столе. «Ну что, за нас?» «Вот всё и выяснилось. Слава богу, Славик нашёлся». «Каков перец? Мы его тут ищем». а он из койки не вылезает с женой какого-то бандоса. Ну, Славик, ну, удивил». Официант, расставляющий на столе закуски, успел прошептать мне одними губами «Это он». «Кто он?» Не поняла я и посмотрела на пустой стул возле папы номер два, на который косился официант. «Это муж Мишель. Семён Котов. Он же владелец этого ресторана». Пока я пыталась переварить данную новость, произошло следующее. А ты знаешь, за что сидел Котов? Поинтересовался папа номер 1 у папы номер 2. Тот не знал, и папа номер 1 удовлетворил наше любопытство. У его первой жены был любовник. Потом его не стало. Инсульт, ахнула мамуля, а первый отец хмыкнул. Пульт. Кто-то кнопочку нажал. И машина с нойного матчо на воздух взлетела. Угадай, кто заказчик? Ой, или не поверил папа номер 2, или поверил, но сделал вид. Любите вы полиция из-за ерунды шум наводить. Правда, доказать ничего не смогли, но в процессе расследования всплыли его финансовые махинации. Так что Котов всё-таки ненадолго присел. Но я-то знаю, из-за одним столом с ним В этот момент Котов вернулся за стол, засовывая мобильный в карман пиджака. «Сейчас выпью с вами и поеду мириться со своей молодой женой», заявил этот грозный, но слегка придурковатый на вид дядька. «Молодая жена — это хорошо», — одобрил папа номер два. А ругался чего? Котов в досаде махнул рукой. «Вся беда через баб и котов. Да чокнутая она. Я ей бизнес подарил». У меня магазины продуктов для людей, а ей подарил магазины для её обожаемых котов. Ну, корма там всякие, побрякушки, чтобы не скучала дома. Так она возомнила себя бизнес-вумен. Решила свадьбу котиной устроить. А меня уже от этих усатых воротит. Прихожу домой, хочу любви и ласки. А она мне кошку свою сует под нос. Микушка то, а Микушка сё. Я, когда увидел, сколько она бабок за кота осеменителя отгрохала, взревел. Кто бы мне столько за дурное дело платил? Короче, слово за слово разругались. Я к любовнице съехал, думал, всё, развод. А тут поостыл, протрезвел. Вижу, у любовницы уже второй подбородок, морщинки вокруг глаз. Шутка ли? Двадцать девять лет. И что-то домой потянуло. А ваша жена, простите, молодая насколько? Хмыкнула мамуля, механично втянув в щёки. Она не выносила разговоры о чьей-то молодости. 22, сам выбирал. Знаете, сколько денег я вложил в её с... системное образование, замялся Котов, поглядывая на нас с мамулей. Это неразумно. Инвестиции должны на меня работать. Ну и что, что дура? Так я же с ней задачи по высшей математике не решаю. Короче, я твёрдо решил, буду мириться. Вот, заказал скрепача, голубей, шары, салют. Всё, как моя кота Фея любит. Сейчас коня подвезут и поскачем. Белого или в яблоках. Зачем-то поинтересовался папа номер 3. Хрен его знает. Кстати, дружище, хорошо, что спросил. Позвоню, уточню. Моя стоподор Белого захочет, а дамы и мне пусть мантию какую-то сообразят, как считаете? Да, как у Наполеона, поддакнул папа номер 3. Из пурпурного бархата, усеяна золотыми пчёлами. Вышивки переплетают советви оливы, лавра и, пока все принялись выяснять подробности вышивки мантии и масть коня, я выпочшев глаза, принялась дёргать за рукав второго отца. «Папа, ты хоть понимаешь, что сейчас будет? Он же его убьёт». «Кого?» «Славика. Славик у его жены. Ты что, ещё не понял?» «Извини, доча, я что-то из-за этой встречи так переволновался. И боярышник явно лишний был. Поясни. Мишель — новая молодая жена Котова. Славик, как мы поняли, у неё. А Котов сейчас собирается ехать мириться». Судя по всему, разговор с любовниками жон у него короткий, как Наполеон. Представляешь, что будет, если котов их там застанет? Папа сказал: "Непятная", потом ещё пару раз, а потом прошептал мне: "Мы его задержим. Беги". И я, вскочив со стула, побежала. Правда, сначала заскочила на кухню к официанту. Тот флегматично сонул мне в руку скомканную бумажку. с адресом Мишель Котовой. Таксист довёз меня до коттеджного посёлка, а дальше шлагбаума его не пустили. Уже темнело, но я смогла оценить шикарные особняки с просторной приусадебной территорией, тянувшейся вдоль берег реки. Охранник на въезде в посёлок показал мне, где расположен нужный дом. Он оценил мою белоснежную улыбку, серьги с сапфирами и швейцарские часы. Потому охотно открыл ворота. Правда, пришлось представиться дальней родственницей хозяйки. Я шла вдоль забора к рощице. Та заканчивалась тёмным и громоздким силуэтом трёхэтажного дома четыре котовых. Вдруг на тропинку, что вела ко входу, упала баковая тень. Я шарахнулась в сторону, опасаясь медведя или ещё какой-то живности, что водится в чудесных коттеджных посёлках. максимально приближенных к природе. И только потом поняла, что это была острогрудая тень голой женской фигуры в незашторенном окне второго этажа. «Как сказал бы Славик при святые джигурдинки», пробормотала я, опасаясь глядеть в окно. «Нужно срочно пойти и покончить с этим развратом, пока Котов не покончил со Славиком». Когда я убегала из ресторана, Котов как раз рассказывал, что оставил жену без прислуги, следовательно, охраны в доме не было. А памятуя, что та безумно любит кошек, собаки я тоже не опасалась. И уверенно поднялась на крыльцо, оставляя на мраморной лестнице грязные мокрые следы. Не обнаружив звонок, принялась барабанить в двери кулаком. Примерно минут через 10 где-то в глубине дома послышались шаги. Сначала Кто-то разглядывал меня через зашторенное окошко первого этажа. Потом дверь приоткрылась, и в свете, что доходил сюда из коридора, я рассмотрела девицу в прозрачном пеньюаре, с пышной грудью, непропорционально тонкой талией и чёрными волосами до пояса. Она покачивалась и явно была хорошо на веселье. "Где славик?" выдохнула я. "Ты кто?" насторожилась Мишель. Считай, добрая Фия. Фияч отсюда. Славик мой, мы с ним понимаем друг друга, и коты наши поженились, а эта подруга что-нибудь дозначит. Хотелось пояснить, что это значит только то, что Мишель, дура, каких мир не видывал, при таком мож умной женщины должны срабатывать защитные механизмы в мозгу, а это тянет домой кого ни попадя. Я просунула ногу в щель двери, и уже хотела применить силу. Но тут ворота позади меня заскрепели, и я с ужасом обернулась. Вдруг это Котов. Моим не удалось его задержать, и он явился убивать Славика. Но в ворота ломились запыхавшиеся отцы и мамуля. Мишель, воспользовавшись некоторым замешательством, ловко толкнула меня и захлопнула дверь. Я кинулась к своим с важнейшим вопросом. «Где Котов?» пытался его напоить. Икнул папа номер 2. Но не вышло. Здоровый как бык. Царицы его соблазняли, в смысле, мамулей тоже не не. Родительница усадила второго мужа на ступеньку и фыркнула. Зато сам налокался, нашёл повод. Хорошо, что третий нас выручил. Пришлось заманить кота в мужской туалет и нажать на нужную точку. Скромно потопился папа номер 3 и пояснил, видя моё лицо. Точка в районе Солнечного сплетения. Первый отец взлохматил свои волосы и возопил: "На что я иду ради этого идиота Славика? Если кто спросит, меня с вами не было, я был в засаде". Короче, кота в пару часов будет отдыхать на унитазе, резюмировала мамуля. Потом придёт в себя и, надеюсь, ничего не вспомнит. «Славик в доме?» — спросил первый отец, вглядываясь в тёмные окна. «Лучше не рисковать и быстро уехать отсюда». «Я только за. Но эта дура закрылась в доме, и Славика не отдаёт». Все растерялись. Однако мамуля была не из тех, перед кем можно закрывать двери. Мы с ней с удвоенной силой принялись стучать по всем доступным поверхностям. В этот раз открылось окно на первом этаже. На окнах были решётки. Так что Мишель не рисковала. Я же сказала, валей отсюда. А это что за старые клячи? Мамуля попыталась проглотить обиду ради общего дела и начала тактично. Конечно, мы понимаем вашу обеспокоенность. Я бы даже сказала, горе, утрата такого ценного экземпляра мужской особи в наше непростое время да не свести. Ты говорила, что такого урода домой возьмёт, разве что слепошарый. Снова икнул папа номер 2, доставая из кармана маленькую бутылочку виски. Ты про кота или про славку? уточнила мамуля. Я укоризненно взглянула на неё, и та смущённо кашлянула. Папа, открывая бутылочку, задумался, а мамуля продолжила: Но поймите, он нужен коллективу, семье, обществу в конце концов. Конечно, с этим можно было поспорить, но нави셰 над славиком угроза заставила меня наступить на горло собственной песне малая верни слово на пророкотал папа номер 2 а мишель запахнув пиньюар скрутила нам кукиш фиг вам а не славик мне он самой нужен меня муж бросил где я сейчас найду такого понимающего мужчину который к тому же любит котов он мне судьбой послан за долгие долгие годы одиночество и ожидание «Так тебе же двадцать два, кривосачка!» — брякнула разозлённая мамуля. От вежливости до кривосачки у мамуля был очень быстрый разгон. Примерно в две секунды. «Я рано начала ждать. И вообще, это не ваше дело. А будете обзываться, я охрану позову!» «Да никакой охраны нет. Муж твой сказал, что оставил тебя без обслуги и денег, чтобы ты, неблагодарная сикелявка, о жизни подумала. кипетилась Мамуля. А сейчас он приедет, и тогда нам всем будет плохо. Ничего он не приедет, огрызнулась Мишель. Это вы всё врёте, для дочки своей стараетесь. Мне Сёма про вашу семейку рассказывал, и что дочка ваша вечная ждуля, ни одного мужика удержать не может, ворона. Вот она и решила моего Славичечку к рукам прибрать. Ну, знаешь, Славичечку взвелась я. Конечно, до экспрессивности мамуле мне далеко, но нервы не железные. Да кому он нужен? Ты в курсе, что твое славечка натягивает саван на глобус? Чего? Мишелья округлила глаза и потёрла висок. Это банальное выражение, означающее публично делать выводы, очевидно не согласующиеся с исходными посылками. Робко попытался помочь мне, папа номер 3. Я топнула ногой, К чёртам, Сементийко, папа. Славечка всё это проделал и в это в буквальном смысле. Однажды мы организовывали корпоратив туристической фирмы, чем бы дитя не тешилось, неуверенно парировала Мишель. А вы знаете, что по закону нельзя удерживать заложников. Папа номер 1 наконец оправился от нажатия на потайную точку котова и вспомнил, что он страж правопорядка. Он сам пришёл, возмутилась Мишель полицейским прозвищем и кинулся, как родной, не отдам. Да у него просто глюны, на почве диареи были малая. Вот он и оплошал, разъяснил политику партии папа номер 2. Милочка, а вы знаете рифму на слово муха? подключилась мамуля. Не пруха, предположила Мишель, сама себе пророче, но родительница захохотала как фата Маргана и выплюнула: супершлюха. Мишель открыла рот, та мамуля поднялась на ступеньку и сочувственно закрыла ей челюсть указательным пальчиком, просунув руку через решётку. Вот, милочка, мы все знаем, что муха супершлюха, благодаря славику. Малая, ты когда-нибудь тащила на себе неповоротливое бревно весом 60 кг? Поинтересовался папа номер 2. А в чём? А ни в чём. Сходишь со славиком на юбилей к его маме. Узнаешь. Слушай, Мишель, ты вроде девушка молодая, видная, и что ты в нём нашла? Решила я зайти с комплиментов, чтобы процесс ускорился. Он похож на фараона, неуверенно заявила Мишель. А папа номер 3 встрепенился. На Тутанхамона не говори. Такой же дрыщ, что там уме. покивал второй отец, прикладывая к виски. Вообще-то это певец такой модный. И вроде бы он похож. Мамуля полезла в телефон, поискала изображение фараона и залилась безудержным смехом. Папа номер 1 подал ей платок, та утёрла слезу и спросила: "Деточка, ты сколько выпила вчера и вообще за эту неделю?" "Ну, чего ты сразу начинаешь? Может, у человека зрение плохое?" вступился первый отец. На Мишель было жалко глянуть. Но она продолжала прикрывать окно пышным бюстом. Тот взволнованно ходил ходуном и, кажется, жил собственной жизнью. Прекрасное диво. Вы что-то слышали про энергетическую клизму? Присоединился к нам папа номер 3. А вот Славик. И вот чудо, клизма сработала. Я мысленно поаплодировала. Вот папа даёт. Долго молчит, но зато как выдаст Сейчас открою, прервала папу номер 3 Мишель, и через минуту замок в двери щёлкнул. Хозяйка скривила свой надутый ротик и указала нам направление. Вот только мы все ломанулись по коридору, как ворота снова заскрипели. Неожиданно зимнюю настороженную темноту прорезало бодрое конское ржание, а через секунду за воротами грянула бравурная музыка. Мы замерли с оленьими столпами и молча созерцали, как котов в треуголке Наполеона въезжает во двор на чёрном коне. Следом во двор просочились музыканты в чёрных фраках. Въехала румяная цветочница с тележкой роз, вверх полетели шары в форме котов, и праздничный салют раскрасил небо над коттеджным посёлком. Такую безвкусицу смогла организовать разве что Катя из пира духа пробормотала я, а кот, узрев нас, всплеснул руками. "Родные мои, вы как тут? Я же пошёл в туалет и, как обрубило, надо бросать пить. Сёма, а мы думали, ты уехал", принялась спасать ситуацию мамуля. Кинулись вперёд тебя на такси, чтобы помочь поспособствовать, чтобы примирение прошло как по маслу. "Дочь моя, она же организатор" поддакнул папа номер два, передавая Сёми виски. «Вот, решили помочь, чтобы всё по высшему, так сказать, разряду. Не чужие же люди? Из чьей-то там шинели?» Котов был уже изрядно пьян и подвоха не заметил. Полезла бы задца с моими. Долго обнимал мамулю, пока Мишель, не выдержав, не кинулась отбивать мужа. Надо было действовать. Воспользовавшись замешательством, я бросилась в спальню, На гигантской кровати в форме сердца, обтянутой бархатом, под балдахином возлежала лысая кошка с крайне недовольной мордой. На ней прямо-таки было написано «Все коты — козлы». Славика и Ну-Ину нигде не было. Я осторожно позвала их пару раз, потом пробежала по комнатам, но те как сквозь землю провалились. Наверное, это было к лучшему. Вся компания, включая скрипачей и цветочницу, переместилась праздновать примирение котовых в столовую. Оттуда послышался звук вылетающей пробки из-под шампанского, повизгивания и марш Мендельсона, а я выскользнула на улицу и пошла по аллее, поглядывая по сторонам. Было темно и холодно. Вдруг откуда-то из кустов и ёлок раздался шуршащий звук, как будто кто-то рвал и не могла бы а потом к ком колгазету и почти сразу я увидела, как в темноте светится огонёк, по мере его приближения обретающий силуэт кошачьей головы. Славик я кинулась к нему как к родному, но тот предостерегающе закричал: "Не подходи сюда, лучше я сам". Через минуту стена её охэя, он вылез из-за ёлки, всё в том же костюме снежка, одной рукой прижимая к себе бритого и недовольного Ну и ну. Во второй руке был светильник. А вот правда, запиханная в карман его куртки за время скитаний Славика, знатно исхудала. Приятель постановал, косясь на свой живот. Я быстро вызвала такси, и мы побрели к выезду из посёлка. Славик угостил меня постилкой для свежести дыхания, и какое-то время мы молча жевали. — Что, опоила тебя, коварная дева? И пади не кормила даже. Ты как в кустах оказался. В окно прыгнул, увидел Борова верхом на коне и понял, надо бежать. Туман как рукой сняло из-за того, что, ну и ну, держал неудачно приземлился. Рука болит. И мы поехали домой. Правда, сначала заскочили в больницу. Врач констатировал подвывих плеча, хотя в целом анализы были хорошие. Дома Устроив приятелей кота с максимальными удобствами в подушках, я заварила им обнаруженный в дальнем шкафчике зверобой и уселась напротив. Славик поглаживал урчащего от удовольствия ну и ну, при этом вид имел задумчивый. Я прямо слышала, как в его голове скрипят заржавелые нейронные полозья. Что-то год начинается с неприятностей. Точнее... Сначала они были приятностями, а вот потом: "Ты что просила у Деда Мороза?" вдруг спросила я. "А что все просят в этом году?" огрызнулся Славик. "Конечно же, пощиди, дедушка". Подумав, я принялась хохотать. "А ведь сработало. Теперь щадящий режим тебе обеспечен. Отдыхай. Нас ждут великие дела".